Глава 5 Так вот, кто тырил наши блинчики. Безумный мечник сказал, чтобы ты сходил к Хохура и убедил его убедить остальных древних вступить в бой. Сам пусть сходит, он же из их братьев. Он сказал, что не может. Ты выгнал его из Роркха. Вот значит как. То есть, как за Джексом с монетой бегать, так он не уходил? а как по канализации шастать, так не может. рюлиш лишь пожала открытыми плечами. От этого жеста бретелька красного платья соскользнула чуть ниже положенного, открывая взору чуть больше румяной кожи. Я встряхнул головой, прогоняя навязчивые мысли. «Ты сейчас с ним на связи?» — спросил я ее. «С помощником, который хвостом бегает за хаустом. Передай, что я приглашаю его обратно в Рорк». Хитрожопый ублюдок ведь этого ждал. Радуется сейчас, что все по его плану получилось. Девушка лишь загадочно улыбнулась и принялась водить глазами из стороны в сторону. Набирает сообщение через обсервер. Через пару минут она, наконец, посмотрела на меня. «Безумный мечник просит тебя сходить к Хохура и поговорить по поводу битвы. Сам он занят подготовкой». «Да твою же импову срань!» воскликнул я, закатывая глаза. А еще говорит, что обратно приглашение забрать нельзя. — Надо было спустить курок в тот раз. Зря я его пожалел. — Ты поступил как джентльмен, Арч, — хитро улыбнулась Рю. — А тебя, я смотрю, забавляет это все, да? Чуть — Чуть-чуть. Она пальцами показала расстояние, насколько ее это забавляет. И явно лукавила. — Ладно, схожу. Все равно делать нечего. Нам нужны древние. Причем вообще все желательно. Информацию по ним я уже скинула тебе на почту. У вов тоже имеется копия в архивах, но чтобы не искал. А тебе вообще нечего делать? А как же подготовка? Так у нас с обороны все осталось. Как и у всех. Сейчас просто адаптируем сборки, а остальные занимаются мелочами. За пару дней управимся, думаю. С чем пойдешь? Из вооружения, я имею в виду. У тебя же сытроид в привязке. Пара лисов. Привык я к ним уже. Один Нокс, один Сатроит с полным барабаном. Раз уж придется брать с собой пятый калибр, то смысла тащить еще и чайки я не вижу. Остальные пойдут на своих сильнейших хантах. Но мы еще не разобрались с проклятыми вещами, а вот времени на эксперименты уже мало. У пауков мало информации по этим штукам. Нечем помочь особо. Знаю. Да и времени тоже не хватит. Просто возьмем то, к чему привыкли, и на чем играем лучше всего. А пауки пойдут на войну? Некоторые. Те, что играют в гильдиях и являются там связными. Пауки, что чисто в обсисе сидят, скорее аналитики, нежели бойцы. От них толку мало. Мясо тоже пригодится. Там ведь нет никаких ограничений по весу. Рорк набирает войска, значит, мы в любом случае столкнемся с определенным количеством монстров. Арч, тут не в этом дело. Мы не знаем, что будет по ту сторону врат. Скорее всего, это будет не изначальный мир Роркха, а его копия, что и во время Великой Обороны, связующее звено. Мы идем уничтожать не сам проводящий кристалл, а его виртуальную копию. Это оборвет связь между мирами, и никто не знает, что станется с игроками после этого. Хочешь сказать, что если умереть там, то умрешь и в реале? Нет. Если умереть там, пока врата открыты, то игрока выкинет из капсулы. А если разорвать связь, уничтожив кристалл, то врата закроются. Игроки, оставшиеся там, окажутся заперты. Это одна из вероятностей. Но аналитики склоняются к тому, что так оно и будет. Но ведь кто-то должен уничтожить кристалл. Значит, как минимум один игрок останется внутри. Как минимум один, да. И кто это будет? У вас ведь уже есть план, да? В идеале мечник сам хочет уничтожить кристалл, но он вряд ли справится. А вот сейчас не понял. Кто, если не он? Сам подумай. Рорк хитер и опытен, и он умеет влезать в мозги незаметно, аккуратно. И еще он практически всесилен в рамках договора. Он может предложить такое искушение, что устоять будет трудно. Например, создать для мечника его мир, лишь бы он не трогал кристалл. Это будет не его мир, лишь копия. Думаешь, кто-то отличит? Ты часто замечаешь, что рорк, в котором ты играешь, не настоящий? Если бы не было рассинхронной реала, как быстро бы для тебя стерлась эта грань? А создать целый мир, пусть и искусственный, для него не проблема. И что тогда? Какой план? Не знаю. У вас же вечером совет в гильдии. Вот там и послушаешь. Но, скорее всего, мечника не подпустят к кристаллу. Если он сдастся и пойдет на поводу у Роргха, а такой вариант нельзя отрицать, то кристалл станет защищать неубиваемый монстр похлеще любой темной твари. «Ты же не думаешь, что я подойду на роль спасителя?» усмехнулся ей в ответ. «Вряд ли, Арч. Ты хороший парень, но, уверенно, Роргху не составит труда тебя переманить» как и любого другого. Скажем, целый мир тебе в распоряжение. Сделать тебя бессмертным богом, которому все поклоняются. Мало? Десять миров. Сто миров в правление Вечность в любых развлечениях, какие только можешь себе представить. Все, что пожелаешь. Возможно, он покажет тебе это сразу, стоит лишь коснуться кристалла. И уже в этот момент грань сотрется. Так не трогать эту штуку. Пальнуть с расстояния в Каменюку. Кристалл вроде не отличается особой прочностью. Ты же видел его. Глядел в него. Одного взгляда, чтобы прицелиться, будет достаточно. Да и не настолько он хрупкий, чтобы разлететься с одного выстрела. И что тогда делать? Не знаю, но у Гара вроде бы есть план. У Гара? Ты серьезно? Я знаю, какой у него план. Сдохнуть и спасти человечество. Сыграть в великого мученика и заслужить прощение таким образом. «Кому-то придется», — пожала она плечами и улыбнулась. «Ну да, кому-то придется. Надо пересмотреть таблицы боеприпасов на Нокс. Должно быть что-то, чего будет достаточно. Один выстрел с третьего калибра — и все. Жаль, потренироваться не на чем». Ладно, это будет вечером. Пойду к хохура разгоняю, пока время есть. По какому адресу он сегодня обитает? подложий как обычно. Тебя пропустят. Юмидай договорился. Минут сорок ушло на дорогу и ожидание остальных. Когда я сообщил отряду, что собираюсь в серую зону, те решили меня сопровождать. Да, это Хохура, но имп его знает, что творится в законсервированных мозгах этой сраной мумии. Рисковать Джексом, который теперь ключник, — это такое себе. Но в целом моего отряда должно быть достаточно, чтобы разобраться с любыми мелкими неприятностями. Просто больше всего мы боялись подлянки от Роркха, как бы он не попытался уничтожить Джекса заранее. Все-таки это будет в рамках правил, а значит, в серые зоны в одиночку лучше не соваться. Сраный мечник, лучше бы он сам туда поперся. Кем бы рискнуть? Единственным ключом к победе или бессмертным засранцам Выбор очевиден. Жаль, что я не догадался озвучить эту мысль, пока общался с Рю. Я мастер крутых ответов задним числом, когда разговор уже состоялся. Ладно, где наша не пропадала? Если сраные мумии днем боятся, то о какой великой контратаке вообще речь? Отряд подтянулся постепенно. Рина на проклятом лекане Маус на фокуснике. Овер взял Малефика, остальные, как обычно. Вест и Айя не смогли присоединиться, заняты подготовкой. Веста запрягли организовывать новичков-расвов. Я так понял, он сменил Гарра на этой должности. А Айя должна повторить фокус с призывом демона, так что с ней вообще носятся, как с хрустальной. Дверь открыл пожилой дворецкий, но лицо было мне незнакомо. Правда, у этого высокомерия во взгляде не наблюдалось. — Вас ожидают, господа? — А где предыдущий? — спросил я. — Был же другой. Я ему в жбан еще периодически лупил. — Скончался на работе, — кивнул Дворецкий, не выказывая страха. — Гара прибил, — произнес Маус из-за спины. — И когда успел? — Когда нас с Совером выдернули после обороны. Мы к Юмидаю ходили в гости. При упоминании имени древнего Дворецкий ощутимо вздрогнул. — Ага. Значит, непись в курсе, как тут все устроено и кто на кого горбатится. Ладно, тем проще. Полковник тоже окликнул нашу процессию, предложив чаю или чего еще. Я лишь отмахнулся, как от настырной мухи. Вот вообще сейчас не до него было. А этого чего не грохнули, спросил я. Да повода не было, пожал плечами Маус. А дворецкого, значит, за дело? Попался под горячую руку, бывает. Ох уж этот Гара! Хотя, признаюсь, если бы пришлось выбирать, я бы тоже того пыщенного старикашку грохнул. Мы спокойно прошли через малую библиотеку до самой дыры. Я или Джекс, но кто-то подметил новую кладку в стенах комнаты. Походу, у них тут вечеринка была, а меня опять не позвали. Спуск в дыру не занял много времени. Специально для нас установили удобную лестницу. В катакомбах тоже все обустроили, развесив магические светильники по стенам, указывая нужный путь. Но дорогу можно было найти с закрытыми глазами по возрастающему чувству беспокойства. Минут через десять мы вошли в знакомый квадратный зал. По периметру ряды колонн, потолка не видно, а фонари здесь и вовсе не горят. Вряд ли это то самое место, где мы с Хохура встретились впервые, но очень похоже. От нахлынувших воспоминаний стало немного не по себе. Может быть, на месте Веста я бы и сам не пошел сюда без необходимости. Дойдя до центра зала, остановился. Хохура никак не выдавал своего присутствия. Даже песок не шелестел, как обычно. Только воняло затхлостью и прахом. Подав волю, активировал око Бога и поднял голову. Картина, что я увидел, на самом деле завораживала. Всего на мгновение, но мне показалось, что я ослеп. Слишком ярко сияло существо, повисшее под потолком в сиянии линий. Ленты при взгляде на них через око виднелись белыми росчерками а Таким же тугим переплетением нитей была и фигура Хохура. Только оком я видел не старую дряхлую мумию, а нечто другое. Существо величественное, огромное в полупрозрачных одеяниях, отливающих белизной золотом. Хохура понял, что я его вижу, и начал медленно спускаться на своих лентах, впившихся в потолок и стены. Рунические повязки извивались, словно живые, а каждое их движение оставляло в воздухе размытый след. И все это сияние на фоне абсолютного мрака подземелья. «Что ты видишь своими необычными глазами, ключник?» произнес Хохура с усмешкой. Его фигура повисла в паре метров над полом, так что мне все равно приходилось смотреть на него снизу вверх. И, честно говоря, зрелище развивающихся одежд, а также сама огромная остатная фигура внушали легкий трепет. Почему-то хотелось встать на колени, глядя на это древнее существо но Джек легко пересилил это наваждение. Оглянувшись, посмотрел на свой отряд. Все стоят напряженно, немного склонив головы. Переминаются с ноги на ногу. Они не видят того, что вижу я, но чувствуют. Вспыхнули магические светильники, развешанные на колоннах. Они прогнали мрак и затопили комнату теплым светом. Магия образа исчезла, стоило зрению вернуться в норму. Передо мной снова висела тощая мумия в переплетениях живых лент. Но теперь я смотрел на древнего несколько иначе. Его первобытный образ не выходил из головы. И царь-бог Хохура стал чуть больше соответствовать своему титулу. «Я видел тебя прежнего», — ответил я на его вопрос. «Словно тень тебя еще здесь». «Да, именно тень!» «Таким бы я стал, не запечатая юмида и остатки моего тела в этот саркофаг из лент. Но даже они не смогут даровать исцеление. И уж точно не удержат меня еще одну вечность. Скоро я стану лишь призраком самого себя. Тенью тени былого величия». Я пришел договориться. Нам нужно, чтобы древние выступили против Роркха следующей ночью. Договор, уговор, приговор, — рассмеялся Хохура, возвращаясь к привычной манере. Хватит этого. Можешь же нормально общаться, — прервал я его, не сдерживая раздражение. Древние живы благодаря договору, и благодаря ему же мы независимы. Но наши тела созданы Роркхом. Если мы попытаемся нарушить договор, пусть и косвенно, то нам это аукнется. И что дальше? Будете сидеть здесь и разлагаться? Погибнем там, погибнем навсегда. Тебе не понять. Ты лишь потеряешь одну из шкурок, но таким, как ты, не привыкать» а еще нам не привыкать жить вечно. И вам бы не советовал. Уж лучше сдохнуть живым, чем жить тенью тени былого величия», вернул я Хохура его же слова. «Ты не понимаешь, чего просишь. Когда времени властно над тобой умирать, становится еще страшней. Ваши жизни пусты и мимолетны, потому вы готовы отдавать их так легко». Жизнь древнего бесценна. И даже призраки прошлых сейчас живее, чем многие из людей. А ты предлагаешь им лишь смерть. Зачем им это? Зачем рисковать? Чтобы сделать то, для чего они и стали древними. Вам не подарили эту вечность за ваши заслуги? «У вас и заслуг никаких нет. Вы просрали все, что у вас было, и вам просто подкинули еще один шанс. А теперь вся ваша братья решила просрать и его!» Я чувствовал, как начинаю закипать. И тут уже не было вопросов, кто из нас с Джексом начал злиться первым. «Мы оба. Одновременно». Слова старой мумии выводили нас из себя. «Шанс!» «Нет никакого шанса. Если вы нашли ключника, значит, Рорк позволил вам это сделать. Если вы откроете врата, значит, Рорк хочет, чтобы вы их открыли. Невозможно обыграть чудовище в его же игру. Оно куда опытнее вас». «Новичкам везет», — пожал я плечами. Да и должна была эта древняя развалина хоть раз ошибиться. Ты же трухло старое, и то ничего не можешь, а Роркх и того древнее. И если он сам решил пустить нас к себе, то это его ошибка. Ошибка? Ты наивен, котенок. Ты ничего не знаешь об этом существе. Или ты думаешь, что он отдал вам ведающего будущее, о себе ни одного не оставил? Думаешь, ваши с Юмидаем попытки просчитать парадигмы не часть его плана? Не будь столь самоуверен. Буду, а ты не будь таким трусом. Трусом, прогрохотала мумия. Я царь-бог. Трус ты замшелый прервал я его, повысив голос. «И вся ваша компашка такие же. Мечник сдох сотню раз и готов помереть еще сотню, лишь бы отомстить Роркху. А вы все сборище крыс, разбежавшихся по углам». «Не зазнавайся, ключник!» — проревел Хохура. «А то ты можешь и не дожить до следующей партии!» «И что ты мне сделаешь?» «Убьешь одну мелкую шкурку?» «Это все, на что ты способен, да, царь-бог?» «Если ты и остальные древние — это сильнейшие воины своих миров, то я не удивлен, что вы проиграли. По сравнению с мечником, вы позор своих миров. И ты прав. Раз вас выбрали древними, то Рорк всех обыграл. Он подсунул нам бесхребетных слабаков». Меня понесло, но я уже не мог остановиться. Даже ублюдок-мечник, что убивал меня из раза в раз, вызывал больше уважения, чем этот дряхлый старик. Если бы можно было превзойти резонанс по синергии, то сейчас я бы это сделал. Потому что Джекса тоже раздирало от ярости. Мы, по сути, простые люди, стоим сейчас перед древнейшим божеством и убеждаем его пойти сражаться вместе с нами. Ради общего дела, против общего врага. Но вместо переговоров это похоже на увещевание капризного ребенка. «Ты оскорбил меня, ключник!» — пророкотал Хохура. «Никто никогда не смел говорить со мной в таком тоне! Ты жалкое примитивное создание, посмевшее замахнуться!» «Хватит трепаться!» — прорал я. Но мои слова потонули в грохоте выстрелов. Я даже сам не понял, когда лисы успели прыгнуть в ладони. Ленты среагировали мгновенно, сплетаясь в тугой клубок на манер щита. Мой отряд сдвинулся с места, я почувствовал растекшуюся ауру и жар недавно нанесенной татуировки. «Не лезь!» — тряпкнул им. «Это наш с Джексом бой!» «Ключник-вратник-привратник!» — расхохотался Хохура. «Мы это уже проходили!» «Хочешь повеселить старого Хохура? Давай я помогу, чтобы было интересней». Я видел выстрелившие нити ленты, почти успел среагировать. Но в последний момент замер, позволяя им впиться в мое тело. Сразу шесть полос протянулись от Хохура ко мне. Я видел алую волну силы, катящуюся по рунам, чтобы влиться в тело Джекса. «Бросить лисов? Круговым движением собрать ленты в пучок?» и вырвать их разом из своего тела. Рывок на себя, слышится возглас удивления и неверия. Тощее тело мумии срывается из-под потолка и летит в мою сторону. Выстрелившие в стены и колонны ленты останавливают полет твари, но слишком поздно. Длань бога сияет белым, не уступая по яркости багровым вспышкам лент. Длань бога складывается в кулак. Прямой удар в челюсть. Ленты собираются в узел, защищая лицо хозяина, но этого недостаточно. От ударной волны с потолка осыпаются мелкие камни, а на полу появляются новые трещины. Тело Хохура с грохотом выстреливает в противоположную стену. Удар каменная кладка осыпается на пол. Я стою в ореоле белого света, испускаемого моей левой рукой. Алые ленты пульсируют в такт учащенного сердцебиения древнего. Из-под завалов слышится довольный Хохота, мой отряд отступает, прячась за колоннами. Из-под груды камней выстреливают к потолку ленты, а затем они вытягивают тщедушное тело мумии. Тварь поднимается под потолок, а я достаю лисов обратно и силой воли заставляю ока вновь работать. Я вижу все и даже больше. «Поиграем!» — ракочет Хохура, и его голос эхом разносится по залу. Первая атака состояла из пяти лент копьями, вонзившимися в пол под моими ногами. Хохура учел ошибки предыдущего раунда, и теперь ленты атаковали стремительно, но возвращались к хозяину еще быстрее. Вторая атака была похожа на первую, как и третья. Затем Хохура начал бить лентами по очереди, так что теперь это был не мощный залп, а пулеметный огонь алых копий, выстреливающих пружинами. Но нам с Джексом было плевать. Молниеносные атаки сверху вниз, под углом и даже по прямой. Ленты вонзались в пол стены и колонны, вырывая целые куски камня, разбрасывая вокруг мелкую крошку, заполняя зал пылью. И даже когда ублюдок сменил тактику, нам все еще было плевать. Ленты перестали светиться, полыхая лишь в момент атаки. Теперь они обвивали весь зал, стелясь по полу и потолку, прячась за колоннами и грудами камней. Лишь для того, чтобы выстрелить смертоносными жалами мне в спину, сбоку, сверху, со всех сторон. Но нам с Джексом было плевать. Темнота больше не прикрывала, ублюдка. Я видел отчетливо каждый сияющий жгут. Для меня зал словно покрылся паутины извивающихся вен, сомкнувшихся клетью. А в центре были мы с Джексом. И мы двигались, делая ровно столько, сколько нужно. Видя каждую атаку, мы позволяли лентам скользить в опасной близости от тела. Со стороны казалось, будто мы балансируем на грани но на самом деле мы просто не тратили сил больше, чем было нужно. Хохура. Древние с артефактами ленты, списанными рунами на языке, близком к изначальному. Чудовище, перебившее в одну из партий несколько отрядов игроков и еще больше монстров. После безумного мечника, после тренировок Реда, после испытаний, выпавших на долю Джекса, после нашего с ним объединения, досоком да Бога. Для нас этот противник был слишком медленный. «А она, ты тут единственная шаришь», — произнес Ринн из-за колонны. «Это красная лента? Он этому учился все это время?» «Я ее не изучала, только видела в Галакоме и на записях». «Это не она», — произнес Маус. Я видел Гара, исполняющего этот стиль. Видел записи с Рэдом и видел Арча. Это не она. Больше нет. Тогда что? Не знаю. Хант на 42 ловкости, естественный резонанс плюс навыки их обоих — это что-то новое. Больше, чем красная лента Рэда. И вряд ли это возможно повторить а я продолжал перетекать из одной точки пространства в другую. Медленно, плавно, но достаточно, чтобы ленты даже не коснулись меня. В поднятой пыли, под грохот летящих камней, под хохот Хохура. Я вплел в эту мелодию разрушения барабаны лисов, плюющих смертью. Хохура даже не шевелился, так и скрючившись под потолком. Ленты защищали его, изгибаясь, извиваясь так, чтобы пули рикошетили в стороны и я начал вертеться волчком, осыпая тварь градом свинца. Потрошители рассекали воздух, но неизменно улетали в стороны, отрывая от колонн целые куски, выбивая воронки в стенах. С потолка начали сыпаться первые крупные камни, а стены задрожали. Ленты перестали бить копьями. Теперь они хлестали со всех сторон, оставляя в полу глубокие длинные борозды. Я плясал среди раскаленных багровых змей, любое прикосновение к которым способно оставить меня бесконечности, а то и хуже глубоко алых повязок срывался в хаотический ритм. Они окружали, обволакивали, отрывая себе пространство кусок за куском. Хохора пытался загнать меня в ловушку, свитую из этих магических отростков. И я видел рисунок этой западни. Видел, как и когда она должна схлопнуться, разорвав меня на куски. Я слышал победные нотки в его самодовольном хохоте. И поэтому остановился. Дождался очередной хлещущей ветки и замер. Сразу три ленты просвистели по горизонтали. Я выставил блок рукой, и алый всполох столкнулся с белым пламенем. Ленты столкнулись с дланью, но рассечь руку не смогли, хотя это было действительно больно. Перехватить, намотать, отвлечь выстрелами лиса. Рывок в сторону, в прыжке пропустить две ленты под ногами и дернуть на себя. Сраную мумию срывает с потолка, повязки впившиеся в стены натянулись до предела, но в этот раз я вложил в рывок импульс всего тела. Ленты вырывают куски камня из потолка, а Хохура с грохотом сносит колонну. Все ленты змеями шипят, следуя за тушкой хозяина, а я продолжаю раскручивать ленты в руке. Хохура сносит первую колонну, затем вторую, третью, и так до тех пор, пока не проносится сквозь все, влетая в каменную стену. С потолка сыплются уже полноценные валуны. Та половина зала начинает оседать, заваливая все камнями. «Но я не отпускаю ленты в руке». Они мигают, словно закоротившие гирлянды, но не могут высосать из меня жизнь. Белое пламя им этого не позволяет и само не собирается уходить. Еще одним рывком, всеми вложенными остатками сил, я вырываю тело ублюдка из-под завала и отправляю в обратный полет до противоположной стены. Лис плюет потрошителей на опережение, и каждая пуля сталкивается с телом летящей мумии. В этот раз его защищают лишь ленты, что намотаны вокруг тощего тела. Хохура оставляет вторую дыру в той же стене, что и после моего первого удара. С потолка осыпаются камни, падая рядом со мной. Отряд уже сместился к выходу в туннель, но продолжает наблюдать. Я видел, как Маус накрывает всех своим разросшимся плащом, в складках которого тонут даже большие обломки, падающие с потолка. А следом зал наполняется воплем ярости. Хохура вылетает вперед и открывает свою пасть, полную гнилых обломков зубов. Ленты на его лице расползлись в стороны, обнажая этот черный провал, из которого сейчас разносился нечеловеческий вой. Впервые на моей памяти Хохура стоял на своих тонких ногах, а не парил в переплетениях лент. И я видел, как тяжело ему это дается. В следующее мгновение весь зал полыхнул алым. Со всех сторон вспыхнули ленты настолько сильно, что левый глаз застил багровой пеленой. Но не ока а в следующее мгновение десятки росчерков по обе стороны от меня сомкнулись. Просто две стены смерти пронеслись навстречу друг другу меньше, чем за секунду. Они спилили остатки колонны и раскрошили еще целые. Они разрезали сам воздух от стены до стены. От пола и практически до потолка. Это была выверенная атака, не оставляющая человеку ни малейшего шанса уклониться. Хохура больше не игрался, а на самом деле решил убить меня но я не в обиде, ведь я хотел сделать с ним то же самое. Око видело эти ленты, выстрелившие по обе стороны от меня. И я понимал, что последует дальше. Я представил, как хватаю Хохора за шею, но не спереди, а сзади. Представил, как смотрю поверх его головы на то место, где стою сейчас. И протянул левую руку вперед. Блань темного бога, искажающего миры в прошлом Алтарайи скользящих межмирами. Я проскользнул. Рука разорвала пространство, и я схватил шею старой мумии со спины. Глядя поверх его головы, какалые росчерки лент разрезали воздух в том месте, где я стоял мгновение назад. метрах в 15 отсюда. Лис уперся в затылок Хохура. В том месте, где под расползшимися лентами виднелся слой пергаментной кожи. Щелчок взводимого курка и тишина. Всего на мгновение даже камни перестали падать с потолка. Ленты медленно взвелись в воздух и принялись одна за другой подпирать свод подземного зала. Медленно, без резких движений. Через пару мгновений Хохура уже обволок алой паутиной стены и потолок. — Я оборву твою жизнь прямо сейчас, — произнес я в наступившей тишине. — И я просто перерожусь в следующем мире. — Но если у нас получится, то следующего мира уже может и не быть. По крайней мере, не для тебя. Твои останки будут гнить в этой канализации, заваленной грудой камней. Хохура рассмеялся вновь. Беззлобно, но радостно. «Я всегда был на вашей стороне. Я и так собирался пойти, ведь у нас с тобой заключен договор, уговор, приговор». «Тогда оттащи свою дряхлую задницу к остальным и убеди их прийти на бой. Иначе я сам это сделаю. Передай каждому хоть древнему, хоть призраку». У них нет выбора. Либо они сделают то, для чего их избрали, либо я грохну каждого еще до наступления ночи. — А ты можешь, да? — Ты можешь, ключник. — Наконец-то ты можешь, — рассмеялся Хохура, но тихо, словно шелест песка. — А теперь иди. Я передам им твои слова и расскажу, что ты сделал, дабы они были услышаны. Вот и хорошо. Вот и поговорили. Я убрал курок с боевого взвода, обошел тощую фигуру Хохура и прошел на выход. Теми же знакомыми туннелями обратно. Мы шли молча, и только выбравшись на поверхность, Маус нарушил тишину. Ну вот, а прибеднялся еще, что в переговорах не силен. Просто Джекс хороший оратор. Еще тогда это понял. Правда, мы с ним в основном на коленях специализировались. Ну так рост на лицо А как ты этот фокус провернул? Телепортация? Это точно не магия и иллюзий. Как-как, проворчал Овер. Как блинчики наши старелок тырил, так и тут. Так вот кто, возмутился Маус. А я нарина грешил. Без обид, здоровяк. Ну да, ребята утром закончили с помывкой, а значит, утром наконец добрались до угощения неме А я просто случайно заметил эту особенность у своей руки и решил попрактиковаться. Совместить приятное с полезным. Благо, небольшой опыт у меня уже имелся. Хастер в постаси демона тоже проворачивал нечто подобное, но там интуитивно получалось. — Рина? — спросил Маус, и я услышал тревогу в его голосе. Все замерли и обернулись на нашего ликана. Он кривился, морщился и дергал головой. Такое мы видели редко, но симптоматика опасная. Означает, что Рина всерьез о чем-то задумался. — Эй, дружище! — я аккуратно похлопал его по плечу. — Все в порядке? — Да! — отозвался он. — Нет, че, так можно было? — Просто начистить харю и получить свое? Вот так просто? — Ну да, — пожал я плечами. В Роркхе всегда срабатывало. Еще с твоим предыдущим капитаном. Ясно. Рина замер, выпрямился, а его взгляд устремился куда-то в пустоту. Ой-ой, икнула она. Не к добру это. Я уже видела этот взгляд. Мы все его видели, произнес Маус. У меня есть одно дело, произнес Рина и целенаправленно пошел по улице. Затем резко остановился, посмотрел вокруг себя, принюхался, развернулся и пошел обратно. «Не в ту сторону», — буркнул он, проходя мимо нас. «Мы ведь должны за ним проследить», — вздохнул Маус. «И остановить, если что», — ответил я. «Будет много крови», — ответила Анна. «Будет весело», — улыбнулась с ними. «Если он помрет, я заберу его порцию блинчиков», — произнес Овер. Ты и так ее — ответили ему хором. — Но мы все же поплелись следом за нашим ликаном. Чтобы не взбрело ему в голову, остановить мы его не остановим. Но сможем минимизировать сопутствующий ущерб. Ну или хотя бы попытаться. — Хотя кого я обманываю?